В номере жили его жена Наталья Седова и сыновья Серёжа и Лев. Я предлагаю меню, сказал Иванов, разглядывая наименование блюд, написанные на шершавой серой бумаге от руки. Закуска. Селёдка с картошкой. Две порции икры и балык. Сборную солянку будете? Не забыли, что это такое?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 Традиционная еда наша, не доваляй, какой и лишницль. Русская кухня вполне может соревноваться с французской и не только соревноваться, но и победить. Это я вам за вид рассмеялся Иванов. Под ребро, чтоб знали, на что замахиваетесь. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь. Формула отлита в бронзу.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 Не имперское поглощение, а братское соединение народов, освобожденных революцией. Нет, этого ему говорить нельзя. Я и так сказал слишком много, подумал он. Но я должен был сделать нечто, чтобы в свою очередь раскачать этого Аркадия Аркадьевича. Разгневанный человек чаще открывается, а мне нужно хоть в малости понять его. Я хожу в потемках, они меня запутали.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 Там Рейхман не только уничтожал евреев, но старался часть несчастных обменять на машины и бензин для Рейха. Видимо, Валленберг, как и граф Бернадот, родственник шведского короля, пытался спасти как можно больше несчастных. Иванов спрятал фотографию в карман, дождался, пока официантка расставила на столе мороженое и кофе, потом сказал: "Дело в том, что Валленберг у нас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 Жаль, кстати, что процессы над генералами Власовым и Малышкиным были закрытыми. Я не мог понять, от чего их не транслировали по радио. Измену настоящую, а не мнимую, надо обличать публично, чтобы люди слышали и видели воочию. Беретесь написать сценарий вашего поединка с Вальленбергом на открытом процессе, где будет пресса и кино со всего мира? Он отрицает связь с Гестапо. Иванов долго смотрел в глаза Исаева, не в надброви, не на уши, а именно в глаза, потом вздохнув, ответил: "Да. Я должен ознакомиться с документами Аркадий Эркадяркач. Это, во-первых. После этого процесса я наверняка тоже буду осужден, как стандартенфюрер СС Штирлиц, и не только осужден, но и ликвидирован. Вы же свидетеля полагается нейтрализовать. Это, во-вторых,